Глава двадцатая. Долгожданное утро. Сразу три твари сунулись ко мне и, естественно, пролезти не смогли. а совместного визга оскаленных морды не способных добраться до своей добычи, мне заложило уши. Однако закрывать их руками я не стал, нельзя терять бдительность В какой-то момент одна из твари прорвалась вперед, оттолкнув своих товарок в стороны и своим телом прижав их к краям оба далека. Снова усиление, и кулышек входит ей в нижнюю челюсть. Эффект парализации позволяет без особого риска ударить в висок. Не хочу рисковать, стараясь убивать с одного удара. Вообще рисковать в моей ситуации глупо. Поэтому сперва парализация, и только потом смертельный удар. Получен опыт. 1900. На этот раз система не одарила уровнем. Увы, опыт, кажется, срезается в зависимости от разницы уровней, как и положено в играх. С другой стороны, мне и так подфартило изрядно, если забыть, что нахожусь в ловушке а единственный выход кишит опасными тварями, которые знают, что я здесь. «Со мной вам так просто не справиться!» Крикнул я двум мордам, пытающимся до меня добраться, но тело их сородичей мешало обоим. Мой крик вызвал сон новых шумов снаружи. Похоже, там началась настоящая вакханалия за право попробовать меня на вкус. последнюю убитые мной твари резко выдернули наружу, свернув шею застрявшим товарком. Хруст их позвонков был для меня как музыка. Я заметил, что настроение поднимается. Ну вот, другой разговор. Прокомментировал я творящийся там форум. Визги, хлопанье крыльев, звуки разрывающейся плоти, класанье челюстей и еще черт знает что. И все это добро пришло по мою душу. Прелестно, конечно, но ночь только началась, а освещение все меньше и меньше. глаза так к тьме привыкли, но каждый раз, когда очередная тварь затыкает своей тушей вход, Видимость ухудшается в разы. Усиление бесспорно всё исправляет, но после того, как оно закончится, я практически слепну. У меня, конечно, есть фонарик, он даже заряжен полностью и неплохо светит. Вот только на всю ночь его не хватит. Увы. Так что пока можно обойтись без него. Буду таиться во тьме. Передышка, подаренная мне благодаря трем трупам снаружи, длилась всего несколько минут. Слишком много там тварей, им такой объём пищи на один зуб. Однако я успел неплохо отдохнуть. Не физически, энергия не восстановилась вообще, а слабость во всём теле как была, так и осталась. Нет, я отдохнул морально. Даже в некоторой степени изучил повадки тварей. Из моих недолгих наблюдений мне удалось выделить несколько важных фактов. Первое и самое главное – ночный ужас, в отличие от пожирателей, предпочитает лёгкую добычу. То есть, если перед ним будет труп и человек, он выберет труп. А человек пойдёт уже только после трапезы. Второй факт – это никакой коллективной работы. Да, они могут загонять добычу сообща, однако, когда дело доходит до трапезы, становятся кровными врагами, которые вырывают пищу буквально из пасти товарища. А если тот ещё и ранен, то неудачника можно авансом считать трупом, так как при отсутствии пищи они не брезгуют забивать друг дружку. Очередная тварь сунулась ко мне, и врубив усиление, я осознал, что это гадина меньше тех, кто был до неё. Она пролезет полностью» последний момент дёрнулся в сторону, как и раньше. Сперва настроился на парализацию противника и только после этого на убийство. Получен опыт. Полторы тысячи. Труп свалился безвольно куклой, своим телом занял большую часть дна колодца, из ряда меня с курги В освободившийся проход тут же сунулась ещё одна тварь, которая получила кулом прямо в пасть. Получен опыт. Тысяча восемьсот. Получен новый уровень. Текущий уровень. Восьмой. Добив её, я не успел вытащить первый колышек из её пасти, как тело выдернули наружу. Мне повезло, что парализация целиком обездвижила птичку, а то я бы остался без руки. А колышек жалко, да. Оплачиваем товар, ручная работа, чтоб вас. Даже волна наслаждения не принесла мне удовольствия, только раздражала небольшими сбоями управления тела. Похоже, когда я выберусь из этой дыры следующий уровни не буду приносить радость. Очень и очень плохой способ лечения этой наркомании. Противный такой, даже мерзко пахнущий. Новый клиент уснулся через пару секунд, после того, как я достал запасной колышек взамен утерянного. Теперь мне было так просто не поманеврировать. Максимум, что было доступно, это сдвинуть корпус в сторону. Ну и этого хватало, чтобы завалить очередную сволочь. Получен опыт, 1600. И снова передышка, пока снаружи не сообразят, что торчащая попа уже мертва. Итак, у меня уже восьмой уровень, такой же, как у покойного Бласта. Вот только преимущества я пока не наблюдаю. Тот парень уже на четвёртом или пятом пошёл на них в открытую. Тем более, если прикинуть место смерти и сделать определённые выводы, то выходит, парень сражался с ними в воздухе. Как? Чёрт подери! Какого дьявола этот парень делал в воздухе? Он определённо не мог летать. Тогда что, прыгал в птички птички? Больше ничего в мне в голову не приходит так как вариант с распортировкой добычи в гнездо не прокатит. Товарки не дадут провернуть подобное, да и сама птичка скорее начнёт жрать жертву, как только доберётся до неё. Словом, непонятная смерть. Только падая с большим ускорением, можно было пробить крышу и пол в кафе. С очень большим ускорением. Верно то, что эти птички не стали бы бить свою жертву. Всё, что я пока видел, это попытки укусить, вцепиться своими зубами в добычу и рвать её на куски, но никак не бить. Отчего? Точнее, от кого? Тогда помер Бласт. Ещё один инициированный? Я почти уверен, что это не Фёдор. У нас было три столкновения, и ни в одном из них он не показал свою способность. Он бы не преследовал меня на машине, будь у него что-то позволяющее выжить в окружении ночных хищников. Так что охотник отпадает. Кто тогда? Снова мои размышления прервала очередная тварь. И к моему ужасу она тоже имела все шансы упасть прямо на меня. Что, собственно, и получилось. Получен опыт, 1400. В моём и так тесном укрытии стало ещё теснее. Точнее, буквально стал погребён под телом ночного хищника. Одно радовало. Чтобы добраться до меня, тварям сперва придётся вытащить наружу их дохлого сородича. А это будет сделать, о, как непросто. Разве что только схватив за кости, смогут выдернуть, поскольку в других случаях плоть просто не выдержат. Есть время отдохнуть и восстановить силы. Корги как чул, пробрался ко мне, прижался, тросясь от страха. Ему сейчас хуже всего, так как ничего он поделать не может. Максимум, что сейчас в его силах, это помочь мне восстановить энергию, разделив мои переживания на двоих. Надо сказать, успокаивает он куда лучше, чем успокоительный из аптеки. Эффект ощущается сразу, а не спустя какое-то время. Усталость, правда, навалилась невыносимым грузом, призывая поспать. И даже гнусно пахнущие органы, в которых я сидел, а также какофония звуков снаружи, не помогли справиться с сонливостью. Чтобы так, по-глупому не помереть, начал размышлять о поиске выхода из ситуации. Единственное, куда здесь можно уйти, это в стену, так как, в отличие от труб, бетон можно разбить, а за ним находится мягкая земля. Само собой, это всё в теории. На самом деле, мне кажется, что бетону будет плевать на мои жалкие попытки его разломать. Но делать что-то нужно, а то заснул. Сконцентрировал ки в руке и ударил, насколько хватило замаха. Удобно было то, что я сидел спиной к стене и бил назад. Результат сразу заметен не был, но на четвертый удар кулок буквально утонул в бетоне. Обрадовавшись, начал изучать дело рук своих простым прощупыванием. Да, бетон треснул как от хорошего удара кувалда и немного углубился в землю. Осталось дело за малым, а края и закопаться туда, скрывшись как рот. Этим я и занялся, пока у меня было время. Труп ночного ужаса дергался, сильно мешая моей подготовке к отступлению. Его действительно пытались вытащить. Но пока только откусывали куски плоти, а выступающая кровь скудно стекала потуше. Поймал себя на мысль что мне было бы противно залепаться в ней, если бы я уже не был облепен чужими потрохами. Однако так даже немного лучше. Кровь теплая, греет немного. Энергию экономил, стараясь максимально нанести ударов по стене за время активной ки. Куски сколотого бетона убирал куда попало. За потраченные 20 единиц энергии мне удалось сделать приличный пролом в колодце. И теперь, если постараюсь, смогу туда закопаться. Чем я сразу и занялся». Развернулся и стал руками выгребать землю на себе. Увы, времени не хватило. Труп, разделяющий меня и ночных хищников, стал дергаться сильнее, чем до этого. Я понял, что его хватает за кости, пытаясь вытащить наружу. Пришлось приготовиться принимать гостей. Отложив работу крота на потом и, надеясь, что удача повернется ко мне лицом, повторив ситуацию с обретением пробки. Наконец, труп выдернули изрядно замарав все вокруг его кровью, а ко мне стунуло свежее мясо. Этот экземпляр был крупным и не смог пролезть полностью. Его я смог убить с одного удара, удачно попав в висок. «Получен опыт. 1800. Получен новый уровень. Текущий уровень. Девятый». Новый уровень не принес мне ничего, кроме разочарования, так как волна удовольствия была жалким подобием прошлой. Почти ничего не почувствовал даже. Плохо то, что мощность нирваны, возможно, зависит от состояния здоровья. Если это действительно так, то мне сейчас крайне хреново. Смерть за перетомления или отравления газами настигает обычно во сне. Человеку хочется заспать он засыпает и больше не просыпается. Возможно, со мной сейчас происходит именно это. Сколько я уже сижу в этом месте? Пару часов? Заражение крови наверняка уже давно идёт полным ходом, так как ран на теле хватает, а оно всё облеплено инородной органикой. Скверно твое положение, Найграс, весьма скверно. Сколько уже снаружи померло тварей? Я завалил уже больше семи, а много ли подохло в борьбе за пищу? Столько же? Нет, если их там так много, то смертость должна идти полным ходом без моего вмешательства. По нарастающей, так сказать. Подрался, ранили, помер. И новый труп – перечина очередной борьбы с возможными жертвами среди их братьев. И так будет продолжаться, пока не станет никого. «Вроде логично, но тогда какого хрена эти курицы все еще лезут ко мне?» «Получен опыт, 1200». «Приближаясь к уровню ночных тварей, дают все меньше и меньше опыта». И где находится та граница, когда я буду получать фиксированное количество без срезания за разницу уровней?» «На 30 как они?» «Тенденция снижения сумм что-то не радует. Такими темпами, когда у меня будет 30-й, все, что я получу, это жалкую сотню опыта». «Ищу один вопрос системы к куче других». «Получен опыт. Две тысячи сто». «Нет, не реабилитированы. Я вам уже не верю». Хохотнул я, получив на этот раз нормальное количество опыта. Из-за кусков бетона вперемешку с землей, которые засыпали практически полностью потеснивший меня труп, было намного сложнее валить тварей. Приходилось уворачиваться в последний момент и бить намного точнее, так как второго шанса у меня не будет. Усиление отлично помогало, но энергия восстанавливалась куда медленнее, чем тратилась. Ещё час-два игры в загнанную жертву, и моё противостояние превратится в лотерею. То, что действительно сейчас играет мне на руку, это пресловутые белые ночи. Они, правда, в этой местности и области короткие, но всё же есть. Но непроглядная тьма на подходе, и нужно заканчивать этот фарс. Схватил за морду труп Ташки. Под усилением дёрнул его на себя. Застрявшие снаружи лапы сломались, щедро брызнув кровью. Открытый перелом, однако, я снова обзавёлся пробкой и небольшой передышкой. Времени не терял, продолжил подкоп. Странное дело, пустота вроде еще небольшая, а землю девать уже некуда. Вроде бы в колоссы свободного пространства будет побольше, а вот падиш-то не хватает. Но ничего не оставалось, кроме как копать дальше. В один момент мне в голову пришла гениальная идея. Я вспорол шкуру своей новоявленной пробки, сделав что-то вроде кармана, и засыпал землю туда. Когда его выдернут, а это случится в любом случае, то вместе с телом они вытащат излишки земли. Мне уже была мысль забраться в сделанное мной пространство, когда начались попытки птичек выдернуть тело своего сородича. Вздохнув, приготовился дать бой. Так как ночь уже практически покрыла всё тьмой, принял решение включить фонарик. Заодно слепить будет желающих попробовать меня на вкус. Средство освещения отлично зафиксировалось в скол бетона. Держать не нужно и светит прямо наружу. Сейчас, правда, всё, что я чётко вижу, это туша ночного ужаса. Но то, как активно она дёргается, явно говорит мне, это ненадолго. Действительно, труп выдернули, а ко мне сунулась очередная морда. Я охренел от того, как резво она свалила обратно, да ещё и списком ужаса. С минуты я пытался сообразить, в чём причина, и когда всё же понял, захихикал как ненормальный. Твари-то ночные яркого света не любят. Фонарик у меня не жалкая безделушка с убогим светом, а довольно мощный. Аккумулятор объёмнее, чем был в телефоне, да и если сложить две батарейки из телефона, всё равно объём аккумуляторов фонарика не превысит вы если бы не убогая сборка, то длительность свечения было бы больше десяти часов. А так у меня есть часов четыре-пять. Хотя до утра мне этого хватит. Будь благословенны, короткие летние ночи». Периодически ко мне пытались сунуться, но все время убирались обратно. Им это, естественно, не нравилось, что сопровождалось постоянным возмущением. Ну или эти звуки, издаваемые тварями, просто были обычными повадками ночных хищников. «Не знаю, не хочу знать». Всё, что мне хотелось, это скорейшего завершения ночи. Корги же, сволочь, ленивая, забрался в выкопанное мной пространство и там заснул. Просто не передать непроглядную тьму всей моей зависти. Глаза нещадно слипались а в теле, помимо усталости, появились бои координации. Такие дёрганные движения, еле заметные для посторонних, но явно ощущаемые самим невыспавшимся человеком. Когда снаружи стало светлеть, мое сердце наполнилось радостью, которую было не передать словами. «Это было, наверное, то самое чувство, когда долго ждёшь чего-то, и ожидаемое принимаешь с ещё большим вдохновением. То есть не перегораешь в ожидании, как это обычно бывает. Так и для меня утро стало настоящим праздником. Куда там дю рождению или Новому году? Конец страданий в этом канализационном колодце в потрохах от трупа мутанта. Птички свалили не сразу, а спустя какое-то время, но выбираться решил, переждав ещё минут десять». Взял фонарик и, активировав усиление, подпрыгнул, зацепившись одной рукой за край. Подтянулся и осмотрелся. Никого, только спаханная земля вперемешку с кровью напоминала творившийся здесь совсем недавно в Акханалии. Спрыгнул обратно, растолкал дира и в наглую сонного выбросил его наружу. Пусть знает, как дрыхнуть во время боя. Пока усиление было еще активно, вылез следом. Прихватил с собой обе челюсти заготовки. Пригодятся. Терять время было нельзя. Одна опасность миновала, но где моя было не меньше. Сейчас, пока все люди сидят по своим норам, трясясь от страха, так же, как и пожиратели, есть отличный шанс пройти, куда мне нужно. В церковь, где точно есть святая вода. Однако, судя по моему главокружению, всю дорогу я не протяну. Могу свалиться, не пройдя половину пути. По всему выходит, что нужно подлечить себя иным способом. А значит, снова включаем в себе мародёра, но в данный момент ориентируемся на здания среднего социального статуса. Деревянные дома, можно сказать, избушки, предпочтительнее кирпичных построек, так как шанс найти там святую воду намного выше. Вышел к дороге, где колонны бандитов встретил Фёдор. Всё, что сгорело, тут уже догорело, а трупы скушены. Осталось пройти бессовестному мародёру, и трагедия будет полной». Не знаю, может, святая вода, сделана до апокалипсиса, бесполезно Но то, что у этих товарищей был действующий вариант, я проверил на собственной шкуре. Тем более, они имели её в достатке, так как тратить целое ведро на пленника явно расточительно. Две машины сгорели, одна улетела в подлесок, превратившись в кусок искорёженного железа, а последняя просто валялась на боку. Фёдор, конечно же, уже забрал самое вкусное. Но что-то же должно остаться. «Дир», — обратился я к Орге. «Нужно найти святую воду. Знаешь, что это такое?» Тот кивнул и побежал вперёд. Стоило его попросить искать любую воду, а не только святую. «Ну да ладно». Свой поиск я начал с уазика, в котором имел честь прокатиться. У двери в козлятник нашёл на асфальте сплющенную пулю. Похоже, охотник обзавёлся неплохим бронежилетом. Это объясняет, каким образом он не обратил на моё приветствие никакого внимания, показав, как действительно нужно встречать знакомых. «Да, убедительно так показал, не поспоришь даже». Три двери в салон у Айзика вырваны, а кресла замараны кровью. Птички постарались, так как есть много следов когтей. Вот, кстати, ещё один факт моего везения. Когти задних лап были всегда снаружи колодца. И они пытались сапнуть меня пастью. А пасть у них на морде. Морда, в свою очередь, часть головы, где есть самая уязвимая часть тела. Глаза, за которыми идёт мозг. Словом, правильное было решение прыгнуть в люк. Из любопытного две спортивные сумки и барсетка. Они, конечно, были замараны кровью и грязью, но после пережитого я прикоснулся к ним без всякой брезгливости. Интересно же, что внутри. «Ну и нахрена мне это дерьмо?» Разочарованно произнёс я, рассматривая драгоценности. «Золотые цепочки, кольца, серьги подобно нежить. Да, раньше всё это стоило огромных денег, но сейчас алкоголь и с сигаретами стоят куда дороже». Барсетка порадовала рацией, а сама рация разочаровала своей неработоспособностью. Видимо, при сюрпризе Фёдора сломалась. Обидно. Было бы неплохо послушать тех, кто так хорошо разобрался в инициированных. Ну да ладно, позже сам у них спрошу. Настойчиво так. Оружия или воды тут не было, поэтому я пошёл к другой машине, около которой крутился дир. Он всё никак не мог пробраться внутрь, так как лобовое и заднее стекло хоть и пошли трещинами, но не разбились. Ударом ноги я исправил этот недочёт. Также факт неразбитых стёкол, лежащая на боку машина, говорит о том, что конкретно её Фёдор осматривать не стал. А значит, у нас тут свежачок. Птички, правда, тела уже вытащили, но Хабарта остался. Результат обыска меня порадовал. Более того, в моей ситуации в этом авто находился настоящий клад. Ружьё, называемое в народе просто вертикалка, было первым, что я увидел. запасы патронов, правда, не было, только те что в ней. Но всё равно этого достаточно, чтобы моя боеспособность взлетела до небес. Две пятилитровые бутылки воды я вытащил сильной надеждой, что это именно то, что мне и нужно. Открыл одно, щедро палил на себя содержимое. Тело свело слабостью, я присел и обрадовался. Да, это действительно святая вода. Плевать, что энергия спустилась в ноль. Её там и так осталось немного. Но плевать, что голова кружится, как будто я перепил». «Это всё ерунда, раз мои раны стали пропадать, а организм приходит в норму». Выбросил в пустую бутылку и жадно отбил из второй. По телу прошла волна тепла, выгоняя из тела слабость. Я даже не заметил, насколько плохо видел до этого. Как будто пелену одним махом убрали с глаз. Удивительно. дир так же, как я, прошёл процедуру исцеления и щедро попил воды. Ещё в машине нашлось немного еды и алкоголя. Последний я брать не стал, так как торговать пока не с кем, а тащить это бессмысленно. Да и кому нужна обычная водка? Не спорю, применений помимо основного у неё много, но святая вода куда лучше справляется с большинством проблем. Несколько глотков и даже пережитый ужас не портит моего настроения, а будущее кажется светлым. Или это негативный эффект? Да, наверное, так и есть. Но уж лучше с таким настроением идти вперёд, чем пессимистом шляться. Пройдя немного по дороге, заметил старый деревянный дом куда я направился. Тут точно жили, так как тропинка от калитки была протоптана к входной двери. Та, кстати, была распахнута настежь. Я догадываюсь, что то случилось. Однако меня не интересовало произошедшая здесь трагедия. Мне нужно привести себя в порядок, и тут можно найти одежду. «Есть кто?» Шепотом спросил я у Дира. Тот подбежал к крыльцу и принюхался. Спустя несколько секунд поднял голову и уставился на крышу. Постоял так немного, посмотрел на меня и снова уставился туда же. «Ясно, уходим». Кто бы там ни был, без усиления встречаться с ним нет никакого желания. Лучше посетить соседний дом, что мы и сделали. Там Корги никого не унюхал и занялся осмотром помещений. Ружье держал наперевес, но в руках все равно были колышки на случай ближнего боя. К счастью, никого в доме не было, и отыскав себе одежду, стал переодеваться. Прежде чем одевать новые шмотки, вытереть светило покрывалом от святой воды и крови. В таких домах, где нет водопровода, обычно стоит бочка с водой, в которой в обязательном порядке есть ковшик. Тут это было, мне удалось хоть как-то помыться. Теперь можно отдохнуть и подумать, каким образом можно лишить жизни Фёдора. Да и с бандами нужно что-то решать, так как эта проблема не даст людям жить спокойно.